Артур Конан Дойл. Приключения с тремя студентами Благодаря стечению обстоятельств, о которых нет надобности распространяться, Шерлоку Холмсу и мне пришлось провести несколько недель в одном из больших университетских городов, и в это -то время имело место маленькое, но поучительное приключение, о котором я собираюсь рассказать. Очевидно, что было бы неблагоразумно с моей стороны, если бы я дал подробности, которые помогли бы читателю в точности узнать колледж или преступника. Такой тяжелый скандал следует дать возможность забыть. Однако же при должной сдержанности сам инцидент может быть описан, так как он служит иллюстрацией некоторых качеств, которыми прославился мой друг. Я попытаюсь избежать в своих показаниях таких определенных выражений, которые бы ограничивали события каким-нибудь отдельным местом или дали бы ключ к распознаванию заинтересованных лиц. Мы жили в то время в меблированных комнатах по соседству с библиотекой, в которой Шерлок Холмс занимался сложными изысканиями в древних английских хартиях, изысканиями, приведшими к таким поразительным результатам, что они могут послужить сюжетом для одного из моих будущих рассказов. В этих-то комнатах нас однажды вечером посетил наш знакомый мистер Гилтон Сомс, воспитатель и лектор колледжа Святого Луки. Мистер Сомс был высокий и худощавый мужчина, нервный и легко возбуждавшийся. Я всегда знал его как очень беспокойного в манерах, но в этот раз он находился в состоянии крайнего возбуждения ясно указывавшего на то, что случилось нечто совершенно необыкновенное. Надеюсь, мистер Холмс, что вы сможете уделить мне несколько часов вашего драгоценного времени. У нас в колледже Святого Луки случился очень печальный инцидент, и право, если бы не счастливая случайность, что вы находитесь у нас в городе, я бы не знал, что делать. — Я сейчас очень занят и не желаю, чтобы меня отвлекали от дела, — ответил мой друг. — Я бы предпочел, чтобы вы обратились за помощью в полицию. Нет, — Нет-нет, дорогой сэр, это положительно невозможно. Раз в дело вмешается полиция, то ее уже нельзя будет остановить, а наш случай такого рода, что ради чести колледжа крайне существенно избежать скандала. Ваша скромность так же хорошо известна, как ваши таланты, и вы единственный в мире человек, который в состоянии мне помочь. Прошу вас, мистер Холмс, сделать все, что можете. Характер моего друга не улучшился от того, что он был лишен родной ему обстановки бэккер стрит Без своих альбомов, химических препаратов и уютного беспорядка он чувствовал себя несчастным человеком. Он пожал плечами в знак нелюбезного согласия И наш посетитель торопливо и с массой возбужденных жестов выложил свою историю. Надо вам сказать, мистер Холмс, что завтра первый день экзамена на получение фортекьюгской стипендии. Я один из экзаменаторов. Мой предмет — греческий язык, и первое испытание состоит из большого греческого перевода, которого кандидат не видел. Этот перевод напечатан на экзаменационной бумаге. И естественно, что для кандидата было бы громадным преимуществом, если бы он мог подготовиться к нему заранее. Поэтому принимаются всевозможные предосторожности, чтобы сохранить эту бумагу в тайне. Сегодня около трех часов принесли из типографии корректуру упражнения, заключающего в себе полглавы из Фукидида. Мне нужно было тщательно прочитать корректуру, чтобы в тексте не встретилось абсолютно ни одной ошибки. В четыре часа я еще не окончил этой работы, между тем я обещал одному приятелю прийти к нему пить чай, а потому я и отправился, оставив корректуру на своем письменном столе. Я отсутствовал больше часа. Вы знаете, мистер Холмс, что двери нашего колледжа двойные. Внутри дверь, обитая зеленым сукном, а снаружи тяжелая дубовая дверь. Подойдя к наружной двери, я был удивлен, увидев в ней ключ. В первый момент я вообразил, что сам забыл в двери свой собственный ключ, но, ощупав карман, я увидел, что ключ при мне. Единственный дубликат ключа находится у моего слуги, банистера, человека, убиравшего мои комнаты в течение десяти лет, честность которого стоит абсолютно выше всякого подозрения. Я узнал, что действительно ключ был его, что он вошел в мои комнаты, чтобы узнать, не хочу ли я чего, и что, выйдя из комнаты, он поступил очень небрежно, оставив ключ в дверях. Он, должно быть, входил туда спустя несколько минут после моего ухода. Его забывчивость относительно ключа не имела бы никакого значения при других обстоятельствах, но именно в этот день она имела самые плачевные последствия. Как только я взглянул на свой письменный стол, то убедился, что кто-то рылся в моих бумагах. Корректура состояла из трех длинных полос. Я оставил их сложенными вместе. Когда же я вошел, то увидел одну полосу на полу, другую на столике у окна, а третью на том месте, где я ее оставил. Холмс в первый раз зашевелился. Первая страница была на полу, вторая у окна, а третья... «Там, где вы ее ставили, сказал он. «Совершенно верно, мистер Холмс. Вы удивляете меня. Каким образом вы могли это узнать?» «Пожалуйста, продолжайте свой крайне интересный рассказ». На одно мгновение мне пришло в голову, что Баннистер позволил себе непростительную вольность рассматривать мои бумаги, но он серьезно отрицал это, и я убежден в том, что он не лжет. Оставалось только предположить что кто-нибудь, проходя мимо, заметил ключ в дверях и, зная, что меня нет дома, вошел, чтобы взглянуть на бумаги. На карту поставлена очень крупная сумма денег, потому что стипендия очень большая, и человек без совести легко мог бы пойти на риск, чтобы получить преимущество над своими товарищами. Банистер был сильно расстроен этим инцидентом. С ним чуть не сделалось дурно когда мы увидели, что без всякого сомнения кто-то пользовался бумагами. Я дал ему немного виски, и пока он сидел в полном упадке духа на стуле, я принялся тщательно исследовать свою комнату. Вскоре я заметил, что непрошенный гость оставил, помимо смятых бумаг, еще и другие следы своего пребывания. На столе у окна было несколько стружек от очиненного карандаша. Тут же лежал отломанный кусочек графита. Очевидно, негодяй, очень спешно переписывая бумагу, обломил карандаш, и ему пришлось очинить его. Превосходно воскликнул Холмс, к которому вернулось его хорошее расположение духа, когда происшествие овладело его вниманием. Счастье улыбнулось мне. Это не все. Мой письменный стол новый, обтянутый красивой красной кожей. Я могу поклясться. Так же как и банистер, что кожа это была совершенно гладкая и без пятнышка, а тут я увидел на ней свежий разрез длиной приблизительно в три дюйма, не просто царапину, а настоящий надрез. И это не все. На столе я увидел комочек черной грязи с точками, похожими на опилки. Я убежден в том, что все эти следы оставлены человеком, который воспользовался бумагами. Не было следов от ног и никаких иных признаков, которые могли изобличить его личность. Я совершенно встал в тупик, как вдруг мне, к счастью, пришло на память, что вы находитесь в городе, и я тотчас же отправился, чтобы отдать дело в ваши руки. Помогите мне, мистер Холмс. Вы видите, в каком я затруднительном положении. Или я должен найти этого человека, или же экзамен должен быть отложен, пока не будут заготовлены другие бумаги. А так как последнее не может быть сделано без объяснения причины, то произойдет отвратительный скандал, который бросит тень не только на колледж, но и на университет. Я больше всего хочу, чтобы дело уладилось тихо и без огласки. — Я буду очень рад рассмотреть его и дать вам совет по своим силам, — сказал Холмс, вставая и надевая пальто. Случай этот вовсе не лишен интереса. Приходил кто-нибудь к вам в комнату после того, как вы получили бумаги? Да, молодой Даулат Расс, студент индеец живущий на той железнице, приходил ко мне справляться о некоторых подробностях экзамена, на который он допущен? Да. И бумаги лежали на вашем столе. Насколько мне помнится, они были скатаны тогда в трубку. Но можно было узнать, что это корректура? Может быть. Никто больше не приходил? Никто. Знал ли кто-нибудь, что эти корректурные листы будут у вас? Никто, кроме типографии. А Банистер знал? Нет, конечно, нет, никто не знал. Где находится Банистер в настоящее время? Он бедняга был очень болен. Я оставил его в удрученном состоянии на стуле. Я так спешил к вам. Вы оставили свою дверь отпертой. Сначала я запер бумаги. Из всего этого следует, мистер Сомс, что если только студент-индеец не признал свитка за криктурные листы, то кто-нибудь увидел их случайно, не зная раньше, что они находятся в вашей комнате. И мне так кажется. Холмс загадочно улыбнулся. — Ну, — сказал он, — пойдем к вам. Это случай не из ваших, Ватсон, психологический а не физический, но, если желаете, пойдемте с нами. К вашим услугам, мистер Сомс. Гостиная нашего клиента выходила длинным узким окном с мелким переплетом на заросший мхом двор древнего колледжа. Готическая дверь аркой открывалась на каменную лестницу с истертыми ступеньками. Квартира воспитателя была на нижнем этаже. Над ней помещались три студента, по одному на каждом этаже. Когда мы пришли на место происшествия, наступили уже сумерки. Холмс остановился и серьезно посмотрел на окно. Затем подошел к нему и, приподнявшись на цыпочки, заглянул в комнату. — Он должен был войти через дверь. — Единственное отверстие в окне — форточка, — сказал наш ученый-проводник. — Ох! — воскликнул Холмс и со странной улыбкой взглянул на него. — Что ж, если мы ничего не можем узнать здесь, то лучше войдем в дом. Профессор открыл наружную дверь и пригласил нас войти в свою квартиру. Мы стояли у входа, пока Холмс осматривал ковер. — К сожалению, тут, кажется, не видно никаких следов, — сказал он. — Да нельзя было и надеяться найти таковые в такую сухую погоду. — Ваш слуга, по-видимому, совсем пришел в себя. Вы сказали, что оставили его сидящим на стуле. — На котором стуле? — Там, у окна. — Вижу. — Возле того столика. — Можете теперь войти. Я закончил с ковром. Займемся сначала столиком. Очень ясно то, что случилось. Человек вошел и брал с письменного стола листы один за другим. Он переносил их на столик у окна, потому что оттуда он мог увидеть вас когда вы перейдете через двор, и скрыться. Дело в том, что он не мог меня видеть, потому что я вошел через боковую дверь. А, хорошо. В таком случае намерения его были таковы. Покажите-ка корректурные листы. На них нет никаких знаков от пальцев. Нет. Нус. Так он перенес сначала этот лист и списал его. Сколько потребовалось на это времени при возможных сокращениях? Четверть часа, не меньше. Затем он отбросил его и схватил второй. Он списывал этот второй лист, когда ваше возвращение заставило его совершить очень поспешное отступление. Очень поспешное, так как он не успел положить на место бумаги и тем скрыть следы своего пребывания здесь. Вы не слышали никаких поспешных шагов? когда входили в наружную дверь. Нет, не припомню, чтобы слышал таковые. Ну-с, он так неистово писал, что сломал карандаш, и ему пришлось, как вы замечаете, очинить его. Это интересно, Ватсон. Карандаш был необыкновенный. Это был карандаш большего размера, чем общеупотребляемый, и с мягким графитом. Дерево его было темно-синего цвета, Имя фабриканта было напечатано на нем серебряными буквами, и оставшийся кусочек карандаша был не более полутора дюймов длины. — Отыщите такой карандаш, мистер Сомс, и вы найдете человека. — В помощь вам могу еще добавить, что у этого человека есть большой и очень тупой нож. Мистер Сомс был несколько ошеломлен этим потоком сведений. «Я могу принять остальные пункты», — сказал он, «но право, что касается длины...» Холмс поднял кусочек стружки с буквами «нн». «Видите?» «К сожалению, даже и теперь, Ватсон, я всегда был несправедлив к вам. Есть и другие. Что могут означать эти «нн»?» «Это в конце слова. Вы знаете, что Иоанн Фабер...» Марка наиболее распространенная. Разве не ясно, что от карандаша осталось как раз столько, сколько его обыкновенно остается за словом «Иоанн»?» Холмс нагнул столик к электрической лампе. «Я надеялся, — сказал он, — что если бумага, на которой он писал, была тонка, то, может быть, остались какие-нибудь следы на этой гладко отполированной поверхности. Нет, я ничего не вижу. Думаю, что здесь мы ничего больше не узнаем. Обратимся теперь к письменному столу. Этот комочек, вероятно, та черная вязкая масса, о которой вы говорили. Он приблизительно пирамидальной формы и, как я вижу, с углублением. На нем, как вы сказали, заметны следы опилок. Боже мой, это очень интересно. А разрез? Он начинается с тонкой царапины и оканчивается настоящей рваной дырой. Я очень вам обязан, мистер Сомс, за то, что вы обратили мое внимание на этот случай. Куда ведет эта дверь? В мою спальню. Входили вы в нее после происшествия? Нет, я прямо пошел к вам. Мне хотелось бы заглянуть в нее. Что за прелестная старая комната? Будьте добры подождать минутку, пока я осмотрю пол. Нет, я ничего не вижу. А что это за занавес? Вы вешаете позади него платье. Если бы кто-нибудь был вынужден спрятаться в этой комнате, то ему пришлось бы это сделать именно за занавесью, так как кровать слишком низка, платяной шкаф слишком мелок. Никого там нет, полагаю. Когда Холмс отдергивал занавес, я видел по его несколько напряженному и бледному лицу, что он был готов встретить всякую неожиданность. За занавесью ничего не оказалось, кроме трех-четырех пар платья, висевших на крючках вешалки. Холмс отвернулся и вдруг нагнулся к полу. Э — Э-э-э, это что такое? — воскликнул он. — То была пирамидка черного вязкого вещества, совершенно такая, какую мы видели на столе кабинета. Холмс держал ее на ладони под ярким светом электрической лампы. Ваш посетитель, мистер Сомс, оставил следы не только в кабинете, но и в спальне. Что ему тут было нужно? Мне кажется, что это довольно ясно. Вы вернулись с неожиданной для него стороны, и таким образом он не мог получить никакого предостережения, пока вы не очутились у самой двери. Что ему оставалось делать? Он наскоро подобрал все, что могло его выдать, и бросился в вашу спальню, чтобы спрятаться. — Боже мой, мистер Холмс, неужели вы хотите сказать, что все время, пока я говорил с банистером в кабинете, человек находился в заточении в спальне? — Так я понимаю то, что произошло. — Но есть другое объяснение, мистер Холмс. Не знаю, заметили ли вы окно спальни. Свинцовый мелкий переплет, три отдельные окна, из которых одно достаточно большое, чтобы через него пролез человек, открывается на петлях. Совершенно верно, и оно выходит на угол двора, так что часть его не видна. Человек мог войти в это окно, проходя через спальню, оставить следы и, в конце концов, увидев, что дверь открыта, убежать через нее. Холмс нетерпеливо покачал головой. — Будем практичны в наших рассуждениях, — сказал он. — Я понял из ваших слов, что по этой лестнице мимо вашей двери ходят три студента. — Да. — И они все допущены к экзамену? — Да. — Имеете ли вы повод подозревать какого-нибудь из троих больше остальных? Сом сколебался. — Это очень щекотливый вопрос, — сказал он. — неприятно бросать подозрения когда нет доказательств послушаем ваши подозрения я поищу доказательств так я сообщу вам в нескольких словах сведения о характере трех молодых людей живущих в этих комнатах нижнюю из них занимает гельхрист красивый атлет он играет в регбийской команде и в команде крикета колледжа он получил приз за перескакивание через плетни и за прыжок в длину. Он мужественный молодец. Отец его был, известный сэр джобис Гильхрист, разорившийся на скачках. Мой ученик остался очень беден, но он прилежен и усиленно работает. Из него выйдет прок. На втором этаже живет Дуалатрас, индейец. Он тихий, неразговорчивый и малый, как большинство индейцев. Он идет хорошо, хотя греческий язык – его слабый предмет. Он прилежен и методичен. Комната верхнего этажа принадлежит Мальсу Макларисту. Это блистательный малый, когда он желает работать. Один из самых светлых умов в университете. Но он своевольный. Он чуть не был исключен с первого курса из-за карточного скандала. Он ленился весь последний семестр и должен со страхом ожидать экзамена. Так значит, вы подозреваете именно его. Я не рискую идти так далеко. Но из трех он, может быть, был более способен сделать это. Так, теперь, мистер Сомс, посмотрим-ка на вашего слугу банюстера. Это был маленький лет пятидесяти человечек, белолицый, гладко выбритый и седой. Он до сих пор еще не оправился от внезапной бури, внесенной в тихую рутину его жизни. Его полное лицо подергивалось от нервности, и пальцы не могли оставаться в покое. — Мы расследуем это несчастное дело, Баннистер, — сообщил ему хозяин. — Да, сэр. — Я понял, — сказал Колмс, — что вы оставили свой ключ в дверях. — Да, сэр. Не может ли казаться очень странным, что вы это сделали в тот самый день? когда экзаменационная бумага была в комнате. — Чистое несчастье, сэр. Но мне случалось и раньше оставлять ключ. — Когда вы вошли в комнату? — Около половины пятого, время, когда мистер Сомс пьет чай. — Как долго вы оставались в комнате? — Когда я увидел, что мистер Сомса нет дома, то я тотчас же ушел. — Пересматривали ли вы эти бумаги на столе? — Нет, сэр, конечно, нет. У меня был в руках поднос с чайным прибором. Я подумал, что вернусь за ключом, а потом забыл. Имеет ли наружная дверь наружный замок? Нет, сэр. Значит, она была все время заперта? Да, сэр. И если кто-нибудь находился в комнате, то он мог выйти? Да, сэр. Когда мистер Сомс вернулся и позвал нас, вы были очень расстроены? Да, сэр. Ничего подобного никогда не случалось за многие годы моей службы здесь. — Я чуть не упал в обморок, сэр. — Да, я это слыхал. На каком месте вы стояли, когда почувствовали себя дурно? — Где я стоял, сэр? — Да здесь, возле двери. — Странно. Ведь вы сидели на том стуле в углу. — Почему вы миновали эти стулья? — Не знаю, сэр. Мне все равно было, где сесть. — Я действительно думаю, мистер Холмс, что он ничего не сознавал. У него был очень скверный вид, положительно страшный. — Вы остались здесь, когда ушел ваш господин? — Не больше двух минут. Затем я запер дверь на ключ и ушел к себе. — Кого вы подозреваете? — О, сэр, я не рискну ничего сказать. Не думаю, чтобы в университете был джентльмен, способный совершить такой поступок. Нет, сэр, я этого не думаю. — Благодарю вас. — Этого достаточно, — сказал Холмс. — Ах, нет, еще одно слово. Вы не говорили никому из трех джентльменов, которым вы прислуживаете, что случилось нечто неладное? — Нет, сэр, ни одного слова. — Вы не видели никого из них? — Нет, сэр. — Прекрасно. Теперь, мистер Сомс, мы пройдемся по двору Фригеля, если желаете. Три освещенных окна блестели над нами в сгущавшейся темноте. — Ваши три птички все в своих гнездах, — заметил Холмс, взглянув наверх. Э — Э-э-э, это что такое? — Одна из них, кажется, очень беспокойной. То был индеец, черный силуэт которого вдруг выступил на шторе. Он быстро шагал взад и вперед по комнате. — Мне хотелось бы заглянуть к каждому из них, — сказал Холмс. — Возможно это? — Вполне возможно, — ответил Сомс. Эти комнаты самые древние в колледже, и довольно часто их осматривают посетители. Пойдемте, я сам проведу вас. — Прошу вас не называть нас по именам, — сказал Холмс, когда мы постучали в дверь Кельхриста. Нам отворил ее высокий худощавый молодой человек с льняными волосами и, узнав о цели нашего посещения, пригласил нас войти. В комнате действительно было несколько любопытных образчиков, Средневековой архитектуры. Один из них так восхитил Холмса, что он захотел непременно срисовать его в свою записную книжку. Причем, сломав свой карандаш, попросил хозяина комнаты одолжить ему другой и, наконец, попросил ножик для починки своего карандаша. Такой же курьезный случай приключился с ним и в комнате индейца молчаливого маленького человека с крючковатым носом, вопросительно смотревшего на нас и, очевидно, обрадовавшегося, когда Холмс окончил свои архитектурные исследования. Я не видел, чтобы Холмс в какой-нибудь из этих комнат пришел к интересующему нас выводу. В третьей комнате наше посещение не имело успеха. На наш стук дверь не отворилась, и мы услыхали из-за нее лишь поток сквернословия. — Мне наплевать, кто бы вы там ни были, можете идти к черту, — вопил сердитый голос. Завтра экзамены, я не желаю, чтобы мне мешали. Грубый малый, — заметил наш провожатый, краснее от негодования, когда мы спускались с лестницы. Он, конечно, не знал, что стучу я. Тем не менее, его поведение было крайне нелюбезное и, право, при настоящих обстоятельствах, даже подозрительное. На это Холмс отреагировал очень странно. Не можете ли вы мне сказать в точности, какого роста этот студент? Спросил он. Право, мистер Холмс. Не берусь вам ответить в точности. Он выше индейца и ниже Гильхриста. Полагаю, что рост его приблизительно пять футов шесть дюймов? Это очень важно знать, сказал Холмс. А теперь, мистер Сомс, желаю вам спокойной ночи. Наш провожатый громко вскрикнул от удивления и отчаяния. Боже мой, мистер Холмс, неужели вы покинете меня так внезапно? Вы как будто не отдаете себя отчета в моем положении. Завтра экзамен. Я должен сегодня ночью предпринять решительные меры. Я не могу допустить, чтобы экзамен состоялся, если кто-то заглядывал в бумаги. Приходится взглянуть в лицо фактом. Оставьте все как есть. Я приду завтра рано утром, и мы решим это дело. Возможно, что я тогда буду в состоянии указать вам способ действий а пока ничего не меняйте, ровно ничего. — Хорошо, мистер Холмс. Вы можете быть совершенно спокойны. Мы обязательно найдем средства вывести вас из затруднения. Я возьму с собой черную глину, а также обломки и стружку карандаша. Прощайте. Когда мы очутились снова в квадрате двора, то опять взглянули на окна. Индейец продолжал ходить по комнате, остальные двое были невидимы. — Ну, Ватсон, что вы об этом думаете? — спросил Холмс, когда мы вышли на главную улицу. — Маленькая игра, нечто вроде фокуса с тремя картами, не правда ли? Мы имеем троих молодых людей. Проступок совершил один из них. Выбирайте, который из них ваш. Сквернослов верхнего этажа. Он имеет худшую из троих репутацию, но и индейца-то хитрый малый. Почему это он все время шагает по комнате? В этом ничего нет особенного. Многие так делают, когда учат что-нибудь наизусть. Он как-то странно смотрел на нас. И вы бы так смотрели, если бы шайка незнакомцев ворвалась к вам, когда вы готовитесь к экзамену, который должен быть на следующий день, и когда каждая минута дорога. Нет, я ничего не вижу тут особенного. Также карандаши и ножи. Все было в порядке. Но меня смущает этот человек. Кто? Да Банистер, слуга. Какая его роль в этом деле? Он произвел на меня впечатление вполне честного человека. И на меня также. Это-то и смущает меня. Чем объяснить, что вполне честный человек? А вот большой магазин канцелярских принадлежностей. Начнем свои изыскания с него. В городе было всего четыре магазина канцелярских принадлежностей, и в каждом из них Холмс показывал обломки карандаша и дорого предлагал за дубликат. Все были согласны, что можно заказать такой карандаш, но что размер его не общеупотребительный, и что такой редко имеется в продаже. Мой друг, видимо, не был угнетен этой неудачей, и только пожал плечами с полугюмористической покорностью. — Дело не ладно, милый Ватсон. Этот лучший способ и единственный решительный ключ ни к чему не привел. Но все-таки я не сомневаюсь в том, что нам удастся найти выход и без него. Ах, милый друг, уже почти девять часов, а хозяйка что-то говорила о зеленом горошке к половине восьмого. Я ожидаю, Ватсон, что вы бросите свой вечный табак и поужинаете, а я разделю с вами вашу участь. Не раньше, однако, чем мы решим задачу с нервным воспитателем, небрежным слугой и тремя предприимчивыми студентами. Холмс за вечер не сказал больше ни одного слова об этом деле, хотя сам долго сидел после нашего запоздалого обеда углубленный в размышления. Утром в восемь часов он вошел ко мне в комнату, когда я окончил свой туалет. — Ну, Ватсон, — сказал он, — пора нам идти в колледж Святого Луки. Можете вы обойтись без завтрака? — Конечно. Сомс будет в страшной тревоге, пока мы не в состоянии будем сказать ему что-нибудь положительное. — А вы можете сообщить ему что-нибудь положительное? — Думаю, что да. — Вы пришли к какому-нибудь заключению? — Да, милый Ватсон, я разрешил задачу. — Но какие вы могли получить новые доказательства? — Ага, недаром же я встал в шесть часов. В продолжении двух часов я хорошо поработал и сделал, по крайней мере, пять миль. Зато у меня есть что показать. — Взгляните-ка на это. Он протянул руку. На его ладони лежали три пирамидки черной вязкой глины. Но вчера у вас их было всего две, Холмс, а сегодня я добыл третью. Рассуждение будет правильным, если мы скажем, что место, из которого получен номер третий, есть вместе с тем источник номера один и номера два. Что скажете, Ватсон? Ну, пойдем выручать из беды нашего приятеля Сомса. Несчастный воспитатель находился, конечно, в состоянии жалкой тревоги, когда мы вошли в его квартиру. Через несколько часов начнется экзамен, а перед ним все еще стояла дилемма — огласить факты или допустить виновного явиться на состязание ради крупной стипендии. Сомс был так сильно взволнован, что не мог стоять спокойно и с вытянутыми вперед руками бросился к Холмсу. — Слава богу, что вы пришли! Я боялся, что вы отказались от дела, отчаявшись распутать его. Что мне делать? «Должен ли экзамен состояться?» «Конечно. Пусть обязательно будет. Но негодяй! Он не явится на экзамен». «Вы знаете его?» «Думаю, что знаю. Если вы не хотите оглашать это дело, то мы должны присвоить себе некоторую власть и составить из себя маленький частный военный суд. Сядьте, пожалуйста, туда, солнце. Вы, ватсон, сюда. Я займу кресло между вами». — Думаю, что у нас теперь достаточно внушительный вид, чтобы нагнать ужасно на преступную душу. — Позвоните, пожалуйста. Вошел Банистер и попятился от удивления и страха при виде нашего судилища. — Будьте добры запереть дверь, — попросил Холмс. — Теперь, банистер, скажите нам, пожалуйста, всю правду о вчерашнем инциденте. Слуга побледнел до корней волос. — Я сказал вам все, сэр. — Ничего не имеете прибавить? — Ничего, сэр. — Ну так я должен высказать вам несколько предположений. Когда вы вчера сели на этот стул, то не сделали ли вы это для того, чтобы скрыть предмет, который изобличил бы того, кто приходил в комнату? Лицо Баннистера стало страшным. — Нет, сэр, конечно, нет. — Это только предположение, — сказал Холмс ласковым тоном. — Откровенно признаюсь, что я не в состоянии доказать это. Но мне оно кажется довольно вероятным, потому что не успел мистер Сомс повернуться к вам спиной, как вы освободили человека, спрятавшегося в спальне. Баннистер смочил языком запекшиеся губы. — Там не было никакого человека, сэр. — Ах, Баннистер, вот это жалко. До сих пор, может быть, вы говорили правду. Теперь же я знаю, что вы солгали». Лицо слуги приняло мрачно вызывающее выражение. «Там не было никакого человека, сэр». «Полно, полно, полно банистер. «Нет, сэр, там никого не было. В таком случае вы ничего больше не можете сообщить нам. Останьтесь, пожалуйста, в комнате. Встаньте там, у двери в спальню. Теперь, Сомс, я попрошу вас быть любезным» подняться в комнату молодого Гильхриста и попросить его спуститься в вашу комнату. Вскоре явился воспитатель вместе со студентом. Это был красивый, высокий, гибкий, ловкий молодой человек с легкой походкой и приятным открытым лицом. Его смущенные голубые глаза взглянули на каждого из нас, а затем остановились с выражением горькой печали на банестере, стоявшем в дальнем углу. «Заприте дверь», — сказал Холмс. «Теперь, мистер Гальхрист, мы совершенно одни, и никто никогда не узнает ни слова о том, что произойдет между нами. Мы можем быть вполне откровенными друг с другом. Нам нужно знать, мистер Гальхрист, что заставило вас, честного человека, совершить вчера такой поступок». Несчастный молодой человек отшатнулся, и бросил взгляд, полный ужаса и упрека, на Банистера. Нет, нет, мистер Гельхрист, я не сказал ни слова, ни одного слова! — воскликнул слуга. — Да, но теперь вы сказали, — возразил Холмс. — Ну, сэр, вы видите, что после слов Баннистера ваше положение безнадежное, и что единственный ваш шанс — чистосердечное признание. В первый момент Гельхрист, подняв руки, Пытался справиться с судорожными подергиваниями своего лица. Затем он бросился на колени возле стола, опустил лицо на руки и разразился страстными рыданиями. — Полно, полно, — ласково проговорил Холмс. — Человеку свойственно заблуждаться, и, по крайней мере, никто не назовет вас закоренелым преступником. Может быть, вам будет легче, если я расскажу мистеру Сомсу о том, что случилось, а вы меня... Остановите, когда окажется, что я ошибаюсь. Согласны? Хорошо, хорошо. Не старайтесь отвечать. Слушайте и следите, чтобы я не оказал вам какой-нибудь несправедливости. С того момента, мистер Сомс, как вы сказали мне, что никто, даже Баннистер, не мог сообщить о том, что бумаги находятся в вашей квартире, дело это начало вырисовываться в моем мозгу типографию можно было, само собой, разумеется, исключить из соображений. Индейца я тоже не подозревал. Раз корректурные листки были скатаны в свиток, то он никак не мог их узнать. С другой же стороны казалось немыслимым совпадение, чтобы человек осмелился войти в комнату и чтобы случайно как раз в этот день бумаги лежали на столе. Я исключил и это. Человек, вошедший в комнату, «Знал, что бумаги там. Каким образом он это узнал? Когда я подошел снаружи к вашей комнате, то я осмотрел окно. Мне показалось забавным ваше предположение, будто я соображаю, не мог ли кто-нибудь среди бела дня, не видя окон всех противоположных комнат, забраться через него. Такая мысль была бы нелепа. Я соображал, какого роста должен быть человек, чтобы увидеть, проходя мимо окна, какие бумаги лежат на столе. Во мне шесть футов. И я увидел их, встав на цыпочки. Никто ниже меня не мог бы заглянуть в окно. Вы уже видите, что я имел причины думать, что если один из ваших студентов необыкновенно высокого роста, то именно за этим студентом следует наблюдать тщательнее всего. Я вошел. И поведал вам свои предположения относительно столика у окна. Насчет письменного стола я не мог вывести никакого заключения, пока в своем описании Гильхриста вы не упомянули о том, что он отличается своими прыжками на большое расстояние. Тогда я мигом все сообразил. И мне нужны были только некоторые вспомогательные доказательства, которые я быстро добыл. Вот что случилось. Этот молодой человек провел послеобеденное время вместе атлетических упражнений и практиковался в прыжках. Он вернулся, неся в руках башмаки для прыжков, которые, как вам известно, имеют несколько острых гвоздей. Проходя мимо вашего окна, он увидел, благодаря своему высокому росту, эти корректурные листы на вашем столе и догадался, что это такое. Ничего бы не случилось, если бы, проходя мимо вашей двери, он не увидал бы в ней ключа, оставленного по небрежности вашим слугой. Он импульсивно вошел, чтобы взглянуть, действительно ли это корректура. Это было делом нерискованным, так как он мог всегда сказать, что пришел спросить что-нибудь. Нус, когда он увидел, что это была действительно корректура, тогда-то он и поддался искушению. Он поставил башмаки на стол. «А что вы положили на тот стул у окна?» «Перчатки», — ответил молодой человек. Холмс победоносно взглянул на банистера. Он положил перчатки на стул и начал брать один за другим корректурные листы, чтобы списать их. Он думал, что воспитатель вернется через главные ворота и что он увидит его. Вдруг он услыхал его шаги у самой двери. Немыслимо было убежать. Он забыл перчатки, но, захватив башмаки, бросился в спальню. Вы замечаете, что царапина на этом столе, слабая с одной стороны, углубляется по направлению к двери спальни? Этого одного достаточно, чтобы убедить нас в том, что сапог был потянут в этом направлении и что виновный скрылся там. Глина, приставшая к гвоздю, осталась на столе и второй кусочек ее отделился и упал в спальне. Могу добавить, что я ходил сегодня утром на место атлетических упражнений, увидел, что арена для прыжков покрыта плотной черной глиной, и унес с собой образчик от нее вместе со щепоткой мелких опилок, которыми посыпается глина, чтобы атлет не поскользнулся. — Сказал ли я правду, мистер Гильхрист? Студент выпрямился. — Да, сэр, это правда, — сказал он. — Царь небесный, неужели вы ничего не имеете добавить? — воскликнул Сомс. — Имею, сэр. Но потрясение от этого позора ошеломил меня. У меня тут, мистер Сомс, письмо, которое я вам написал после бессонной ночи. Я написал его раньше, чем узнал, что мой грех обнаружен. Вот оно, сэр. Вы увидите, что я написал. Я решил не являться на экзамен. Мне предложили место в полиции Родезии, и я тотчас же отправляюсь в Южную Африку. Как я рад слышать, что вы не намерены были воспользоваться своим некрасивым преимуществом, сказал Сомс. Но почему вы изменили намерение? Гельхрист показал на Банистера. Вот человек, наставивший меня на путь истины, ответил он. Ну что, банистер? заговорил Холмс. — Вам станет ясно из того, что я сказал, что только вы, единственные, могли выпустить этого молодого человека, так как вы оставались в комнате и заперли дверь на ключ, когда вошли. Что же касается того, что он мог выпрыгнуть в окно, то это неправдоподобно. Не можете ли вы разъяснить последний пункт тайны и сказать нам, что было причиной ваших действий? — Если бы вы только знали, сэр, то это показалось бы вам очень простым, но при всем вашем уме вы не могли этого знать. Было время, сэр, когда я служил дворецким у старика сэра Джобеса Гильхриста, отца этого молодого человека. Когда он разорился, я поступил в колледж, но никогда не забывал своего старого господина из-за того, что он претерпел неудачи в жизни. Я заботился, насколько мог, о его сыне ради былых дней. Ну, сэр, когда вчера после поднятой тревоги я вошел в комнату, то первое, что я увидел, были перчатки мистера Гильхриста, лежавшие на этом стуле. Я хорошо знал эти перчатки и понял, что они означают. Если бы мистер Сомс увидел их, все бы пропало. Я грохнулся на стул, и ничто не могло бы заставить меня сдвинуться с места, пока мистер Сомс не ушел за вами. Тогда вышел мой бедный молодой господин который прыгал, бывало, у меня на коленях, и признался мне во всем. Неестественно ли мне было, сэр, спасти его? И неестественно ли было так же, чтобы я попытался заговорить с ним, как бы это сделал его отец, и заставить его понять, что он не может воспользоваться своим дурным поступком? Можете ли вы осудить меня за это, сэр? Конечно, нет. — сердечно ответил Холмс, вскочив на ноги. — Ну, Сомс, мне кажется, что мы разрешили вашу маленькую задачу, а дома нас ждет завтрак. Пойдемте, Ватсон. — Что же касается вас, сэр, то я надеюсь, что блестящее будущее ожидает вас в Родезии. Один раз вы низко пали. Дай бог нам увидеть, как вы со временем можете высоко подняться.